Это заявление вызвало в научных кругах бурную дискуссию, которая не завершена до сих пор. Речь идет о том, что славянские вторжения совершенно изменили этническую карту средневековых Балкан. Первый набег на Балканы славяне совершили в начале 6 века нашей эры. Он закончился неудачно. Византийцы сумели отразить нашествие. Однако, начиная с 527 года, непрерывная череда славянских вторжений опустошает балканские земли. Многие местности подвергались грабежу более пяти раз. По подсчетам одного византийского историка, каждое славянское нашествие стоило империи 200 тысяч жителей, убитых и уведенных в плен. В это время греческое население Балкан сократилось с двух до одного миллиона человек. Опустевшие земли Лады занимали славяне. В VII-VIII веках их соседями стали жители Афин и Спарты. Славяне удержались в Греции больше двух столетий. В результате ассимиляции малочисленные обитатели греческих городов заговорили на чисто славянском языке. Обратный процесс огречивания местных славян произошел в IX-X веках, когда Византия вновь обрела государственную мощь. Однако юг Пелопонесского полуострова еще целых тысячу лет назывался Морея, от славянского слова «море». Выходит, что современные славяне и греки – братья по крови. Как говорится, невероятно, но факт. С историей не поспоришь. О том, как древние славяне сражались за ислам, мы расскажем в следующей программе. Исторический момент Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.